мрачные подозрения. «Женька, ну-ка встань за дверь!» — скомандовал капитан. Вдвоем с Сергеем они еле дождались его пробуждения. Леднев покорный и неуклюже занял требуемую позицию. Тень от него, отбрасываемая коридорным освещением, была явно видна. «Похоже?» — спросил Сазонов у Сергея. Тот неуверенно пожал плечами. «Дмитрич, кто это может быть? Как ты думаешь?» — почему-то виновата спросил Леднев, мучаясь сильного похмелья. «У меня что, нимб над головой?» недовольно переспросил Сазонов. «Я что, бог?» «Ты же капитан», — искренне удивился Евгений. «Серж, а ты не разглядел хотя бы, фигура мужская была или женская?» — спросил Сазонов задумчиво. Сергей вздрогнул. «Ты на нее намекаешь?» — Кивнул он в сторону своей каюты. «Больше вроде некому», — пожал плечами капитан. «Женька, а она не может ходить?» — спросил Сергей. Евгений отрицательно покачал головой. «Бред какой-то», — произнес он. «Она-то точно ходить не могла». «А за собой я такого раньше не замечал. Может, это от депрессии?» — вопросительно обернулся он к капитану. Тот снова пожал плечами. «Ну, а ты можешь снять показания приборов с спросил он. «Постараюсь, конечно», — неуверенно произнес Леднев. «Дурдом какой-то», — добавил он удивленно. «Постарайся уж», — заметил капитан. «Серж, а ты глянь в Михайловском грузе. Если мне не изменять память, там должны быть масс спектрографы Сергей кивнул, поняв его мысль. «И мне электронный микроскоп». — добавил Евгений. Когда Сергей зашел в каюту Леднева, Женька уже лежал на импровизированном топчине, но не спал. «Ты же гость!» — ответил он, на удивленный взгляд Кузнецова, кивая на свой спальный кокон. «Тебе и первому!» «Гостеприимство — замечательная вещь!» — усмехнулся Сергей, раздеваясь. «Расставил нас спектрографы!» — спросил Леднев. Сергей кивнул. «На узловых местах!» — добавил он. «Всего семь штук нашлось. А микроскоп?» «Тебе в лабораторию закатил!» «Ну и замечательно! — пробормотал Леднев, садясь на топчине. — Будет хоть чем заняться. Он достал из-под топчана пузырек. «Будешь — Будешь? — спросил Евгений. Сергей покривился. — Честно говоря, мне уже тошнит, — признался он. — А я немного выпью, — устало сказал Леднев, отвинчивая крышечку. — А то что-то голова раскалывается с похмелья. Он слегка приложился к пузырьку, поморщился, вытирая губы. — Ну и что ты думаешь по всему этому? — спросил Евгений. Сергей пожал плечами. «Нервы, наверное, хотя тень я ясно видел». Женька кивнул и снова приложился. «А может, это наши потомки перешли почему-то в состоянии привидений и бродят теперь отрешенно по нашему кораблю, боясь всего и вся?» Женька пьяно усмехнулся, вертя наполовину пустым пузырьком. «Сейчас я во всё могу поверить. Привидения, вкачующих и всевидящих пришельцев, в наших далёких потомков...» Сергей тоже про себя усмехнулся. Женькины попытки скрыть свои пьяные шатания выглядели очень уж неуклюже. «Зачем кому-то шататься по нашему кораблю?» — пожал плечами Сергей. «Если уж цивилизация достигла таких высот, как проникновение на расстоянии, то бояться нам нечего, и они давно бы уже открыто появились в нашей рубке, да еще извинились бы за свою задержку». «Трудно вообразить, насколько далеко ушел прогресс. Им поди нас и не понять вовсе». Подытожил Евгений, завинчивая крышку и убирая пузырёк под топчан. «Впрочем, кто бы это ни бродил, это не наши. К нам они не относятся, и наше одиночество скрасить не смогут. Как осьминоги, например, кошки или собаки. Ладно, давай спать. К тому же тебе скоро на вахту. Дмитриевич и так недоволен». Сергей лёг, притушив свет. Пробурчав что-то про себя, лег и Женька. Какое-то время он ещё ворочался на неудобном топчане. Но потом успокоился и затих. Уснула Сергей. И снилось ему обь, солнце и чайки, и только расплывчатая девичья фигура с густой копной черных волос, удаляющаяся по теплому речному песку, вносила в эту идиллию некоторый дискомфорт своей откровенной загадочностью. Весь сон Сергей силился догнать ее, выяснить, кто же она такая, но ноги почему-то были ватными, и расстояние между ними никак не сокращалось.